Глава шестая. Энциклопедия. Опять вы? Значит, вы добрались до второго тома моей энциклопедии относительного и абсолютного знания. Первый том лежал на видном месте на аналое подземного храма, а этот найти было нелегко. Так ведь? Браво. И так, кто же вы? Мой племянник Джонатан? Моя дочь? Нет, вы не тот и не другой. Здравствуйте, незнакомый читатель. Я хочу поближе познакомиться с вами. Сообщите ваше имя, возраст, пол, профессию, национальность. Чем вы интересуетесь в жизни? В чем ваша сила? В чем слабость? А, впрочем, это не важно. Я и так знаю, кто вы. Я чувствую, как ваши руки касаются страниц. Между прочим, это весьма приятно. На кончиках ваших пальцев, в узорах ваших подушечек я угадываю самые скрытые черты. На них отпечаталось все, вплоть до мельчайших деталей. Я вижу даже, что вам досталось от ваших предков. Подумать только, понадобилось, чтобы тысячи этих людей не умерли в юности, чтобы они соблазняли друг друга, совокуплялись, и все для того, чтобы родились вы. Такое впечатление, что я вижу вас перед собой. Нет, не смейтесь, отнеситесь к этому серьезно. Дайте мне прочесть вас. Вы гораздо значительнее, чем думаете». «Вы» — это не просто фамилия, имя и социальная история. «Вы» — это 71% чистой воды, 18% угля, 4% азота, 2% кальция, 2% фосфора, 1% калия, 0,5% серы, 0,5% натрия, 0,4% хлора, плюс целая столовая ложка различных микроэлементов магния, цинка, марганца, меди, йода, брома, фтора, кремния и маленькая щепотка смеси кобальта, алюминия, молибдена, ванадия, свинца, олова, титана, бора. Таков состав вашего существа. Все эти элементы образуются в результате сгорания звезд, но они присутствуют не только в вашем теле. Вода в вас такая же, как в обыкновенном океане, фосфор в вас такой же, как на спичках, ваш хлор такой же, каким дезинфицируют бассейны. Но эти элементы — это еще не вы. Вы — это химический собор, потрясающая игра, проектирования с дозировкой равновесием немыслимой сложности и механизмами. Ваши молекулы состоят из атомов, частиц, кварков и пустоты. Все это необычайно тонкое соединение электромагнитных, гравитационных электронных полей. Но раз вам удалось найти второй том, значит, вы сообразительны и уже многое знаете о моем мире. Что вы сделали с помощью знаний, полученных из первого тома? Революцию, эволюцию, ну, разумеется, ничего. Тогда устраивайтесь поудобнее и давайте читать. Держите спину прямо, дышите спокойно, не напрягайте мышцы лица. Слушайте. Все, что вас окружает во времени и пространстве, не случайность. И вы не случайны. Ваша жизнь эфемерна, но она имеет смысл. Она не ведет в тупик. Все имеет смысл. В то время, когда вы меня читаете, меня поедают личинки мясных мух о чем это я сейчас я уже являюсь удобрением для многочисленных побегов кервеля мои современники не поняли о чем я хотел их поведать для меня все уже позади я могу оставить только единственный малый след эту книгу для меня слишком поздно для вас нет вы хорошо устроились расслабьтесь «Не думайте ни о чем, кроме Вселенной, в которой вы всего лишь крошечная пылинка. Представьте, что время ускорило ход. Раз вы рождаетесь, вас выбрасывают из матери, как вы обычно выплевываете вишневую косточку в хрум-хрум, вы пичкаете себя тысячами разнообразных блюд, превращая несколько тонн растений и животных в экскременты. Бах! И вы уже мертвы. А что вы успели сделать в своей жизни?» «Разумеется, мало. Так действуйте. Сделайте что-нибудь, хоть самую малость, черт возьми. Надо успеть сделать что-нибудь в жизни, прежде чем умереть. Вы же родились не просто так. Постарайтесь понять, для чего вы родились, в чем ваша, пусть крошечная, но все же миссия. Ваше рождение — не случайность. Отнеситесь к этому серьезно». Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том второй.